Глава 15, повествующая о том, как Ян Джи сопровождал носильщиков, посланных с подарками, а Уюн пустился на хитрость и как все драгоценности попали в руки заговорщиков. В тот момент, когда Гун Суньшен беседовал с Чао Гаем, о том, что надо захватить отправленные из северной столицы подарки, так как богатство это нажито нечестным путем, кто-то ворвался в комнату, где они сидели, схватил Гун Сунь Шенни за грудь и завопил. — Я все слышал. Ну и отчаянный же вы человек. Это был никто иной, как мудрый У Юн. Увидев его, Чао Гай рассмеялся и сказал перестаньте шутить учитель и познакомьтесь ка лучше с нашим новым другом гун суньшен и уюн отвесили друг другу полагающиеся в таких случаях поклоны и уюн произнес я давно уже слышал от вольного люда славное имя гун суньшеа дракона летающего в облаках но никак не думал что именно сегодня мне представится случай с ним познакомиться. «Этот уважаемый ученый, — сказал в свою очередь Чао Гай, представляя Уюна, — никто иной, как мудрый Уюн. — Я тоже много слышал от вольного люда о вас, почтенный учитель, — отозвался Гун Сунь Сшен, — о вашей великой учености. Но кто мог подумать, что я увижу вас в поместье Чао-Гая. Наша встреча в этом доме еще раз доказывает, что великодушие и справедливость старосты влекут к нему доблестных героев со всех концов страны. — У нас собралось несколько друзей, — сказал Чао-Гай. — Пойдемте во внутренние покои, и вы познакомитесь с ними. Вслед затем они отправились во внутренние покои, где вновь прибывший познакомился с лютаном и братьями юань Все собравшиеся решили, что их встреча не случайна и что возглавит всю компанию Чао Гай. — Я всего лишь владелец небольшого поместья, — возразил на это Чао Гай. — Как могу я занять столь высокий пост? — Вы самый старший из нас, — сказал ему Уюн. — Послушайте меня и возглавьте нас. Чао Гай оставалось только согласиться. Второе место занял Уюн, третье — Гун Сун Шен, четвертое — Лю Тан, пятая — Юань Сяо Эр, шестое — Юань Сяо и седьмое — Юань Сяо Ци. И вот вся компания доблестных героев собралась попировать Стол снова был накрыт, подали еще вина и закусок. Немного погодя, Уюн сказал. Староста Чао Гай, вы видели во сне, будто на крышу вашего дома упали семь звезд северной медведицы. А сегодня случилось так, что семеро удальцов собрались здесь, для свершения общего дела. Не служит ли ваш сон небесным предзнаменованием? Поистине, богатство само идет нам в руки. Позавчера мы толковали о том, что лютану надо бы разведать, какой дорогой повезут подарки. Ему пора сегодня приступить к своему делу. В этом нет уже никакой нужды. — заметил Гун Суньшен. — Мне удалось узнать, что путь их лежит через перевал Хуанниган. — В десяти ли к востоку от Хуннигана, — сказал Чаугай, — расположена деревня Ань-Луцунь. Там проживает один бездельник по имени Байшен по прозвищу Дневная крыса. — Когда-то он тоже обращался ко мне за помощью, и я давал ему денег. — Не указывает ли на него белое сияние, излучаемое северной медведицей? — промолвил Уюн. — Если это так, то мы должны использовать этого человека. — Отсюда до перевала все же далеко, — сказал Лютан. — И нам надо бы обосноваться где-нибудь поближе. — — Вот мы и остановимся в доме Байшена, — предложил Уюн. — Там найдется, где передохнуть, да к тому же и сам Байшен нам понадобится. — Учитель Уюн, — обратился к нему Чаугай. — Как же мы все-таки завладеем этими подарками? Хитростью или силой? — Я все обдумал, смеясь, — ответил Уюн. Подождем их приближение, и тогда уж решим, что делать. Если придется действовать силой, возьмем силой. А если можно будет обойтись хитростью, пойдем на хитрость. Я уже решил, как действовать, не зная только, одобрите ли вы мое предложение. А состоит оно в следующем. И Уюн подробно изложил свои соображения. Выслушав его, Чао Гай от восхищения даже ногой притопнул и воскликнул. Чудесный план! Не зря народ прозвал вас мудрым. Вы превзошли по уму даже Джу Галяна, знаменитый стратег третьего века нашей эры, герой исторического романа «Троецарствие». Замечательный план! Однако не будем больше говорить об этом. Продолжал Уюн. «Недаром старые пословицы гласит, и у стен есть уши, так за окном и подавно, пусть пока все это останется между нами». «Братья Юань», — обратился к ним Чао Гай, — «возвращайтесь домой, а когда придет время, все мы соберемся здесь. Учитель Уюн пока что по-прежнему будет обучать детей». Ваши уважаемые Гун, Суньшен и Лю Тан, я прошу погостить в моей усадьбе. Весь этот день друзья пировали и только поздно ночью разошлись в отведенные им комнаты. На следующий день они поднялись рано утром. Еда уже была готова, и они позавтракали. Затем Чао Гай достал 30 лян серебра и, передавая его братьям Юань, сказал, «Хотя подарок мой очень скромен, надеюсь, вы примете его». Однако братья Юань стали отказываться и согласились взять серебро лишь после того, как вмешался Уюн. «Нельзя отказываться, если дарит друг». Затем все отправились провожать братьев Юань. По дороге Уюн потихоньку наставлял их и закончил свою речь следующими словами. «Смотрите, не задерживайтесь, когда придет время!» Наконец, братья Юань распрощались с друзьями и направились в свою деревню Шидзе Цунь. Агун Сунь Шен и Лю Тан остались в усадьбе Чао Гая. У Юн часто навещал их, чтобы еще и еще раз обсудить задуманное дело. Не вдаваясь в подробности, расскажем лишь о том, как начальник окружного управления в домине Лян Джун Шу, накупив подарков на сто тысяч связок монет, приготовил их к отправке и назначил день выхода каравана. И вот однажды, когда он сидел со своей женой во внутренних комнатах, та спросила его. — Дорогой супруг, когда же отправятся люди с подарками? — Все уже готово, — отвечал Лян Джуншу. — И завтра, послезавтра можно было бы двинуться в путь. Только одно меня тревожит. — Что же именно? — спросила жена. — В прошлом году я также израсходовал... «На покупку подарков сто тысяч связок монет», — отвечал Лян джун Шу. «Но люди, сопровождавшие караван, оказались ненадежными, и все драгоценности попали в руки разбойников, которых еще до сих пор не удалось выловить. Так и в этот раз я никак не могу найти среди моих подчиненных достойного, которому смог бы доверить подарки. Это меня и беспокоит». «Вы всегда говорили, что этот человек чрезвычайных способностей», сказала жена, указывая по направлению к террасе. «Почему бы вам не назначить его, начальником охраны, и не отправить с подарками? Я думаю, что он справится с поручением». Взглянув в том направление, куда указывала жена, Лян Джуншу увидел Ян Джи и, поразмыслив немного, подозвал его к себе и сказал, — А я и забыл про вас. Так вот, если вы доставите подарки к месту назначения, это даст мне возможность повысить вас в должности. Сложив руки и отвесив почтительный поклон, Ян Джи промолвил, — Осмелюсь ли я ослушаться приказа вашей милости? не зная только, готовы ли подарки и когда мне следует отправиться. «Я велел отрядить десять больших повозок из областного управления», сказал Лян Джуншу. «Охрана их поручена моим людям. На каждой повозке прикреплен желтый флаг с надписью «Подарки ко дню рождения императорского наставника» кроме того к каждой повозке будет приставлен сильный и выносливый воин в ближайшие три дня караван отправится в путь прошу вас не подумайте что я уклоняюсь от вашего поручения сказал янджи выслушав эту речь но ехать с подарками я не смогу покорно прошу вас найти для этой цели кого нибудь другого, более достойного и надежного человека. — Так ведь я же стараюсь для вашего же блага, — удивился Лян Джуншу. — К поздравительному письму, которое я посылаю сановнику Цаю, вместе с подарками я приложу письмо, в котором буду просить его щедро отблагодарить вас. А затем, по его распоряжению, вы вернетесь. Стоит ли отказываться от всего этого? — Господин мой, — отвечал Ян Чжи, — я слышал, что подарки, посланные в прошлом году, были захвачены разбойниками, и что разбойников пока еще не выловили. В нынешнем году разбойников на дорогах развелось еще больше. Водного пути в восточную столицу нет. И ехать можно лишь с сушей, через горы Дзыц-Дзиншань, Эрлуншань, Таохуншань, Саньгайшань, Хуанниган, Байшау, Юньду, Чисуньлин, где разбойников всего больше. По этим местам не рискуют ходить в одиночку даже бедняки. А если разбойники узнают, что отправлены ценные подарки, то, конечно, постараются захватить их. Пойти с караваном значит обречь себя на гибель. Не лучше ли оставить эту затею? — Но можно усилить военную охрану, — возразил Лян Джуншу, — и все будет в порядке. — Даже если бы вы послали десятитысячное войско, — Ваша милость, — сказал Ян-Джи, — то и оно вряд ли справилось бы с разбойниками. При одном известии о разбойниках стражники разбегаются. — Так, по-вашему, совсем не надо посылать этих подарков? — спросил Лян-Джун-Шу. Сопровождать их я согласился бы, лишь при одном условии. Только не знаю, примете ли вы его, — ответил Ян-Джи. — Раз уж я поручаю вам это дело, почему бы мне не принять ваше предложение? — отозвался Лян Джуншу. — Говорите. — По-моему, — сказал Ян Джи, — подарки не следует отправлять на повозках. Лучше увязать их в десять тюков и подвесить к десяти коромыслам, как это обычно делают купцы а для переноски подарков выделить из охраны десять рослых воинов которые и отправятся под видом насильщиков кроме того мне нужен будет еще один человек в помощь вот и все мы будем выдавать себя за купцов и потихоньку доставим подарки в восточную столицу только так я полагаю это и может сойти благополучно что ж это верно — согласился Лян Джуншу, выслушав его. — Я пошлю письмо и заверяю вас, что при возвращении вы будете повышены в должности. — Премного благодарен вам за ваше высокое внимание ко мне, — ответствовал Ян Джи. В тот же день Лян Джуншу снова позвал Ян Джи. Велел ему упаковать подарки, а также выбрать воинов, которые будут их нести. На следующий день ян вызвали в управление, и когда он прибыл туда, навстречу ему вышел Лян-Джун-Шу. когда же вы собираетесь в путь?» — спросил он. «Разрешите, ваше милость, доложить вам?» — с поклоном отвечал тот. «Что завтра утром готов выйти с караваном. Жду лишь ваших распоряжений». «Моя супруга, — сказал Лян Джуншу, — посылает коромысла с подарками для жен своего отца, которые я также поручаю вам. А для вручения подарков она отправляет с вами мужа своей кормилицы, управляющего Се, и еще двух начальников стражи «В таком случае, Ваша милость, я не могу сопровождать подарки, — сказал Ян Джи. «Почему же вы не можете?» — удивился Лян Джуншу. «Все уже увязано и приготовлено к отправке». «Я отвечаю за сохранность десяти коромысел с подарками», — почтительно возразил Ян Джи. «И носильщики этих коромысел подчиняются мне. Они будут отправляться в дорогу в назначенное мною время, останавливаться, когда я прикажу». «Отдыхать и ночевать там, где я найду нужно «Теперь же вы хотите послать вместе со мной управляющего вашей супруги и двух начальников ее охраны. Управляющий этот служит у вашей супруги, да к тому же еще муж ее кормилицы». «Если в дороге между нами возникнут разногласия, я не смогу настоять на своем». И когда мы не выполним поручение разобраться в том, кто прав, кто виноват, будет трудно. «Ну, — Но этому легко помочь, — сказал Лян Джуншу, выслушав его. — Я распоряжусь, чтобы все они подчинялись вам. Вот и все. — Если так, то не смею отказываться и жду ваших распоряжений, — отвечал Ян Джи и если только я не выполню данное мне поручение, вы можете сурово покарать меня. «Не зря я избрал вас для этого дела», сказал довольный Лян Джуншу. «Вы человек умный и предусмотрительный». Он тут же вызвал управляющего Се и двух начальников, назначенных сопровождать подарки, и объявил им. «Командир Ян Джи...» согласился охранять одиннадцать коромысел с подарками, посылаемыми в восточную столицу, где должен будет передать их наставнику-государю. Вся ответственность за выполнение этого поручения лежит на нем. Вы трое будете сопровождать его и в пути должны во всем ему повиноваться. Вставать, находиться в дороге, делать привалы и останавливаться на ночлег только по его приказу. Перечить ему вы не должны. Отвечать же вам придется лишь за то, что поручила вам моя супруга. Будьте осторожны. Поскорее отправляйтесь и быстрее возвращайтесь назад. Смотрите, чтобы все было в порядке. Выслушав Лян Джуншу, управляющий обещал выполнить все что ему приказано в тот же день янджи был назначен главным начальником охраны каравана на следующее утро едва рассвело тюки с драгоценностями были перенесены в управление для отправки старые управляющие два начальника охраны также несли небольшие узлы с подарком Затем прибыло одиннадцать рослых воинов, переодетых в настильщиков. Ян Джи надел широкополую соломенную шляпу и легкую одежду из темной материи, опоясался широким поясом, на котором висели кинжал и сабля, и обулся в соломенные туфли. Старый управляющий переоделся купцом, а начальник охраны его подручными. У каждого был меч и несколько хлыстов. Затем Лян Джуншун снабдил их нужными бумагами, и они, плотно закусив, распростились и двинулись в путь. Лян Джуншу сам вышел проводить их и видел, как солдаты, взяв на плечи коромысла с грузом, вышли на дорогу. За ними шли Ян Джи, управляющий Се, и два начальника охраны. Весь караван состоял из пятнадцати человек. Покинув управление, они двинулись к воротам северной столицы и взяли путь на восток. Была как раз половина пятой луны, и хотя погода стояла ясная, но из-за невыносимой жары идти было очень трудно. Янджи, стремясь попасть ко дню рождения, пятнадцатому числу шестой луны, шел все быстрее и быстрее. Прошло около пяти-семи дней с тех пор, как они покинули северную столицу. Ян-Джи каждое утро подымал своих людей в час пятой стражи, и они отправлялись в путь до наступления жары, а в полдень, когда наступал зной, делали привал. На восьмой день пути Селения уже почти не встречались реже попадались прохожие дорога шла в гору теперь Ян Джи стал требовать чтобы люди выходили в семь восемь часов утра и останавливались на ночлег в шестом часу вечера с наступлением жары когда насильщики под тяжестью ноши едва волочили ноги от усталости им на пути Попался лесок. Все сгорали от желания остановиться и немного передохнуть. Но Янджи все подгонял и подгонял их. А если кто останавливался, то он не только бронился, но даже пускал в дело хлыст. Оба начальника охраны несли лишь узлы со своими вещами, но все же выбивались из сил и еле двигались. Это очень сердило Янджи, и он говорил им: "Разве вы не понимаете, какая на мне лежит ответственность? Вы не только не помогаете мне подгонять носильщиков, но и сами едва едва тащитесь. А тут ведь не до шуток". "Да мы хотели бы идти быстрее, но не в силах", отвечали начальники охраны. "Жарко уж очень. Прошлые дни шли утром по холодку". И путь казался легче, а вот теперь почему-то совершаем переходы в самое жаркое время. Не так все делается, как надо. — Что за вздор вы мелете? — рассердился Ян-Джи. Прежде дорога была спокойная, а сейчас места пошли опасные. Если их днем не пройти, то ночью подавно никто не рискнет и шагу ступить а про себя подумали — этот мерзавец еще смеет бронить нас ни за что ни про что. А ян то мечом, то плеткой подгонял носильщика. Тем временем начальники охраны уселись в тени деревьев, поджидая старого управляющего, и когда тот подошел, сказали ему — этот Ян-Джи, черт бы его, побрал! всего-навсего в услужении у правителя области, а ведет себя как важный сановник. Но ведь правитель области приказал нам ни в чем не перечить Янджи, сказал управляющий. Вот я и молчу, хотя в последнее время и сам едва выношу его. Что поделаешь, придется потерпеть. Правитель области питает к этому человеку особую симпатию, возразили начальники. — Вы, господин управляющий, должны взять дело в свои руки, и тогда все будет в порядке. — Нет, — возразил на это управляющий, — придется нам все же подчиняться ему. Они шли все утро и лишь в полдень остановились на постоялом дворе. Носильщики обливались потом и едва дышали от усталости. Обращаясь к управляющему, они говорили — Вот уж злая нам выпала доля. Мы, конечно, должны во всем повиноваться начальству, но почему нас заставляют идти в такую адскую жару, тащить на себе тяжелую ношу, да еще за каждый пустяк бьют хлыстом? Можно ли терпеть подобные мучения? — Не принимайте все это так близко к сердцу, — уговаривал управляющий. — Как-нибудь доберемся до восточной столицы а там я вас всех награжу. — Да если бы он обращался с нами так же, как вы, господин управляющий, нам не на что было бы обижаться, — отвечали носильщики. Прошла ночь. Еще до рассвета все поднялись и собрались по холодку двинуться в путь, но тут вскочил ян и зарал. — Куда собрались? Сейчас же ложитесь и спите, а там видно будет. — Да если мы не выйдем рано утром, — настаивали носильщики, — то днем в жару снова будем еле двигаться, а вы за это нас бьете. — Ни черта вы не понимаете! — накинулся на них ян и, схватив хлыст, начал их избивать. Носильщики, едва выдерживая гнев, повиновались. Лишь около девяти часов утра они встали, Не спеша приготовили завтрак и, подкрепившись, отправились в путь. Всю дорогу Янджи подгонял их, ни разу не разрешая прилечь в тени. Носильщики сердито ворчали. Начальники охраны также жаловались управляющему. Но тот делал вид, будто ничего не слышит, хоть и сам был зол на Янджи.